Глава двадцать четвертая. Анна не могла заснуть. Однако и прогуляться в саду, как она обычно делала, тоже не представлялось возможным. Слишком велик был риск встретить там Франца, и это только еще больше запутало бы их. Было довольно сложно вальсировать с ним, пока родители не сказали, что пора уходить, не показывая бури своих чувств, ощущать его руки, слышать его дыхание, которое ускорялось, когда они кружились по залу. Оно точно так же ускорялось, когда он касался ее ноги, а затем со стоном Анна перевернулась на левый бок. Какого черта ей взбрело в голову пойти с Францем в читальный кабинет? Да еще и запереть дверь! Что он подумает о ней? С другой стороны, Франц мог бы и не распускать руки. И все же именно она попросила поцеловать ее. В том, что Франц исполнил это желание, Анна не могла его винить. И этот поцелуй, она почти ощущала его сейчас. Анна вздохнула и повернулась на правый бок. Она старалась дышать медленно и ровно, но это ни капельки не помогало. Ее мысли продолжали танцевать, кружились в такт вальса чтобы потом умчаться галопом. Бесполезно. Анна села, откинула одеяло в сторону и поднялась. Она подошла к окну и выглянула наружу. В темноте были различимы только силуэты деревьев и светлое пятно смотрового павильона, где Франц впервые поцеловал ее. Нет, она не хотела думать о нем. «Не лги себе!» услышала она внутренний голос. «Ты не хочешь никого другого!» «И что с того?» — тихо ответила Анна. «Я еще не вышла замуж. С Францем мы не сделали ничего по-настоящему плохого. Зато у меня останутся несколько воспоминаний, прекрасных воспоминаний о нем и о последнем лете в роли Анны фон Креберн. Голос, казалось, смеялся. «Большинство девушек позволяют себе целоваться еще до помолвки. «Если никто об этом не узнает, никто не расстроится», — оправдывалась Анна. На самом деле она знала, что ее случай был немного другим, потому что Франц целовал ее не до, а когда она была помолвлена, и она была обещана не ему, а Хенри. «Ах, Хенри, почему тебя так долго нет?» «Конечно, Хенри не ответил». И голос в голове Анны тоже теперь молчал. Крикнул Сыч. Уф, уф, уф. Сегодня ночью он звучал как-то жалобно и одиноко. Анна вздохнула. А если бы она все-таки вышла прогуляться, она ведь могла остаться у себя в саду. Кроме того, с момента окончания бала прошло несколько часов, и Франц, несомненно, уже спал. При исполненной решимости... Анна накинула халат и обула тапочки. Затем она выскользнула из дома. Воздух, несмотря на ночную прохладу, был тяжелым. Вероятно, снова собирался дождь. Анна подняла взгляд к черному небу, где не мерцало ни единой звездочки. Она надеялась, что за ночь тучи разойдутся, и она сможет убедить Фриду, совершить завтра немного более длительную и, если возможно, утомительную прогулку на солнышке. Анна дошла до беседки и заглянула внутрь. Там, на скамейке, она сидела со своим вязанием, когда Франц... Нет. Ей хотелось привести в порядок мысли. Лучше она пойдет в дальнюю часть сада. Здесь было темнее, тише. Снова прозвучало. Уф, уф, уф. Казалось, совсем близко. Сможет ли она увидеть? Как охотится сыч, если будет стоять неподвижно? Но когда она стояла так и смотрела вверх, ночь потянулась к ней холодными пальцами. Анна вздрогнула, плотнее закуталась в халат и продолжила путь. У подножия тропинки, ведущей к розовой беседке, она снова остановилась. Нет, она туда не пойдет. Не потому что это место тоже напоминало ей о Франце, а потому что она пришла в сад погулять, а не посидеть где-нибудь в тишине. Анна решительно повернулась и пошла в новом направлении. Как ни странно, она вдруг оказалась прямо перед лазейкой в живой изгороди. Сердце сразу забилось быстрее, и Анна задержала дыхание. Стоит ли ей еще до того, как голова успела додумать вопрос до конца, Ноги уже ответили на него, и Анна оказалась в саду фон Фрайбергов. Медленно и осторожно, стараясь не шуметь, она кралась дальше, пока не оказалась за кустом, из-за которого открывался вид на скамейку под старым каштаном. Там была чья-то тень. Анна сощурилась, чтобы получше разглядеть. Да, там сидел мужчина. Франц. Или, может, Юлиус? Тень задвигалась. Это точно был Франц. Анна не сомневалась. Значит, он тоже не мог уснуть. Искушение просто подойти к нему, сесть рядом и положить голову ему на плечо было велико. Но Анне стоило оставаться благоразумной. То, что они были близкими друзьями, не давало ей права бегать за Францем, как собачонки, и просить все новых и новых ласк, только потому, что она чувствовала себя одинокой. Мгновение Анна наблюдала за Францем, прежде чем ускользнуть обратно сначала в свой собственный сад, затем в дом и в комнату. Анна села на край кровати и сняла тапочки. Но она все еще не чувствовала усталости. Сон, казалось, решительно избегал ее этой ночью. Анна взяла свечу с туалетного столика, зажгла ее, и подошла к маленькому секретеру, где трехрожковый подсвечник распространял теплый свет. Да, так было лучше. Она отперла секретер, достала из большого ящика лист бумаги и открыла серебряную чернильницу. А следом очинила перо, окунула кончик в черную блестящую жидкость и начала писать. «Моя дорогая подруга, тебе будет трудно поверить, «Но я пишу тебе в то темное время между полуночью и рассветом». Папа был бы в ярости, если бы увидел, что я зажгла четыре ароматические восковые свечи. Он все еще считает, что ночное освещение в спальне — излишество, только если он сам не лежит в постели с приступом подагры. Но сейчас все чувствуют себя хорошо. «Как ты, Маша, Элиза?» У меня все в порядке, только я ужасно скучаю по тебе и с нетерпением жду, когда ты, наконец, приедешь в Баден. Ты точно не сможешь оставить Филиппа одного и прибыть пораньше. Новых известий от Хенри я не получала, хотя он должно быть уже в пути. На самом деле, меня не должно это удивлять, поскольку письма редко прибывают раньше путешественника, если тот спешит. Просто иногда мне кажется, что Хенри немного забыл меня, тем более, что его последние письма были очень краткими и, как мне показалось, стали немного холоднее. Я могу только догадываться, что ему пришлось много заниматься планированием и организацией своего возвращения из Египта. И все же сидеть здесь и ждать совсем не доставляет мне удовольствия. Конечно, я не все время сижу, Только если не вяжу крючком, я нашла красивую фиолетовую пряжу, из которой сделаю кружевную кайму для нового платья. Возможно, я смогу надеть его по прибытии в Англию, чтобы достойно встретить старших сводных сестер Хенри и его семьи. Кроме того, я стараюсь приятно проводить время, пока жду возвращения Хенри. Поэтому, конечно, я посещаю всевозможные развлечения в Бадене. Вчера вечером. Состоялся ежегодный розовый бал, и он, как всегда, был чудесным, за исключением одного господина, который подошел ко мне слишком близко, после чего Франц захотел вызвать его на дуэль. «Нет, не бойся, я смогла сдержать твоего брата». На этом моменте Анна остановилась. Она не могла написать Элизе о том, что Франц поцеловал ее, и не в первый раз. Но хранить секрет от лучшей подруги все равно было тяжело. После недолгих размышлений она решила перейти к новой теме. Помнишь Марго фон Райник? Теперь она замужем и с гордостью представила своего супруга. При этом вела себя так, будто прошлым летом мы были лучшими подругами. В этом сезоне я продолжаю дружить только с бедняжкой Фридой. Ее мать всеми силами пытается выдать Фриду замуж, А Юлиус сказал мне, что молодые господа делают ставки на то, как быстро она преуспеет в этом. Это так ужасно. Но отчасти немного забавно. Я надеюсь, что Фрида и дальше будет отказывать всем тем, кто будет делать ей предложение, которое она терпеть не может. Таким непринужденным рассказом Анна успешно, как ей казалось, увела мысли Элизы достаточно далеко от Франца. «Мне еще так много нужно тебе рассказать, но эти вещи я не могу доверять бумаге. Мы скоро увидимся, и тогда сможем поговорить обо всем, что нас волнует. Я так жду встречи с тобой». Анна ласково попрощалась, присыпала песком чернила, сложила и запечатала письмо сургучной печатью со своей монограммой. Анна рассказала бы подруге, что один мужчина поцеловал ее, если бы их с Элизой не разделяли километры. Знать подробности последние не следовало. Разумеется, Элиза захотела бы узнать больше, но Франца Анны не выдаст. Она отложила письмо в сторону. Вот так. Теперь она могла спать спокойно.